Длинными рядами стояли под луной темные деревья. По дороге, поднимающейся в гору, двигались автомобильные фары. На вершине горы светились огни крепости. Внизу налево текла река. Она вздулась от дождя, вода была черная и гладкая. Деревья темные. Мы сидели на валу и смотрели. Бред глядела прямо перед собой. Вдруг она вздрогнула. Холодно. Хочешь вернуться? Пойдем парком. Мы сошли с валом. Тучи снова заволакивали небо. В парке под деревьями было темно. Джейк, ты еще любишь меня? Да, сказал я. Знаешь, я погибла, сказал брат Что ты? Я погибла. Я с ума схожу по этому мальчишке Ромеру. Я, наверное, влюбилась в него. Я не стал бы этого делать на твоем месте. Не могу с собой сладить. Я погибла. У меня все рвется внутри. Не делай этого. Не могу с собой сладить. Я никогда не могла с собой сладить. Это надо прекратить. Как же я прекращу? Не могу я ничего прекратить. Посмотри. Она протянула мне руку. Все во мне вот так дрожит. Не надо этого делать. «Не могу с собой сладить. Я все равно погибла. Неужели ты не понимаешь?» «Нет. Я должна что-нибудь сделать. Я должна сделать что-нибудь такое, чего мне по-настоящему хочется. Я потеряла уважение к себе. Совсем тебе не нужно этого делать. Милый, не мучь меня. Как ты думаешь, легко мне терпеть этого несчастного кона и скандалы, которые устраивает Майкл? Знаю, что нелегко». Не могу же я все время напиваться. Нет. Милый, пожалуйста, останься со мной. Ты останешься со мной и поможешь мне? Конечно. Я не говорю, что это хорошо. Хотя для меня это хорошо. Господи, никогда я не чувствовала себя такой дрянью. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Пойдем, сказала Брэд. Пойдем, разыщем его. Мы вместе шли в темноте под деревьями усыпанной гравием аллеи, потом аллея кончилась, и мы через ворота парка вышли на улицу, ведущую в город. Педро Ромеро был в кафе. Он сидел за столиком с другими мотодорами и спортивными критиками. Все они курили сигары. Когда мы вошли, они посмотрели на нас. Ромеро поклонился, улыбаясь. Мы сели за столик в середине комнаты. Попроси его перейти к нам и выпить с нами. Подожди, он сам придет. Не могу смотреть на него. А на него приятно смотреть, — сказал я. Всю жизнь я делала все, что мне хочется. Знаю. Я чувствую себя такой дрянью. Будет тебе, — сказал я. Господи, — сказала Брэд. Чего только женщинам не приходится выносить. Разве? Ох, я чувствую себя такой дрянью. Я посмотрел в их сторону. Педро Ромеро улыбнулся. Он сказал что-то сидящим с ним за столиком и встал. Он подошел к нашему столику. Я встал, и мы пожали друг другу руки. «Не хотите ли выпить?» «Позвольте мне угостить вас», — сказал он. Он отодвинул стул и сел безмолвно, и спросив разрешения у Брэд. Держался он превосходно, но продолжал курить. Сигара хорошо шла к его лицу. «Вы любите сигары?» — спросил я. «Очень. Я всегда курю сигар». Это придавало ему вес. С сигарой он казался старше. Я обратил внимание на кожу его лица. Она была чистая, гладкой и очень смуглая. На скуле виднелся треугольный шрам. Я видел, что он смотрит на Бред. Он чувствовал, что между ними что-то есть. Он, должно быть, почувствовал это, когда Бред пожала ему руку. Но он вел себя очень осторожно. Я думаю, он был уверен, но боялся сделать промах. «Вы завтра выступаете?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Альгабену был ранен сегодня в Мадриде. Вы слышали?» «Нет», — сказал я. «Тяжело?» — он покачал головой. «Пустяки! Вот сюда!» — он показал на свою ладонь. Бред потянулась к его руке и расправила пальцы. «А, вы умеете гадать?» — сказал он по-английски. «Немного. Не хотите?» «Хочу. Я очень люблю это». Он положил руку на стол, ладонью вверх.